Тогда же и там же. Сергей Петрович Грубин, духовный лидер, вождь и учитель племени огня. Когда мы прибыли на берег, у Андрея был такой вид, будто он готов сию минуту выстроить всю эту банду итальянских бабуинов в голом виде у уреза воды и приказать покрошить их огнем из пулемета. И пусть сержант Седов находился в немецком, а не итальянском плену, При получении приказа рука у него не дрогнет. Но оказалось, что гнев нашего главного охотника и военного вождя направлен не на итальянцев вообще, а по большей части на их бывшего командира. Неприятный разговор, как я понял, случился некоторое время назад, и теперь товарищ Орлов медленно остывает. Видимо, смерть никому пока не грозит. ибо Андрей свято чтит договор капитуляции. Чтобы казнить сдавшегося врага, тот должен совершить какой-нибудь тяжкий проступок. Впрочем, в наших условиях все проступки тяжкие, и как раз это итальянцам и следовало объяснить в первую очередь. Но итальянскими моряками наш профит от этой скоротечной операции не исчерпывается, Еще в активе имеется целая куча различных материальных ценностей, которыми эта лодка набита, как пещера Аладдина с сокровищами. Помимо очевидного использования трофейного вооружения для обороны нашего поселения, интерес представляют мощные дизели, электромоторы, провода, оптика и многое другое. И утилизировать эти сокровища нужно как можно скорее. Ибо зимой это изделие итальянских мастеров вмерзнет в лед, а потом весенний ледоход неизбежно сомнет его и отправит вниз по течению до самого Бискайского залива. Но все же сначала нужно разобраться с тем, что тут без нас нарешал наш военный вождь по горячим следам после побоища и вообще кто тут есть кто. Вон те трое в фуражках под прицелом помповых дробовиков девицы с подразделения Гуга — наверняка офицеры, а обыскиваемые Серегиными волчицами раздетые до гола это матросы. — Ну, как дела, Андрей? — спрашиваю я. — Надеюсь, все прошло благополучно. — Можно сказать и так, — ответил тот. — Вот скинул посредник подарочек, и сейчас я думаю, что со всем этим делать. «Давайте подумаем вместе», — сказал я. «Есть какие-нибудь соображения?» По моему мнению, этот заброс был на пополнение нас вооружением, и не исключено, что в ближайшее время на наши головы свалится нечто такое, во что понадобится стрелять из пушек или крупнокалиберных пулеметов. Сначала посредник забрасывает к нам кадрового артиллериста, командира орудия, а потом для него прибывает материальная часть». А еще нас проверяли на быстроту реакции, ибо еще немного, и нам пришлось бы потерять большую часть из того, что мы привезли с собой из дома и нажили здесь непосильным трудом. Когда рассеялся туман в прицеле итальянских артиллеристов, оказалась вся промзона вместе с пилорамой и генератором. А командир этой подводной лодки еще тот воинственный Бабуин. Храбрый только со слабыми, и он, не колеблясь, отдал бы такой приказ. Серега успел зачистить палубу от итальянских артиллеристов буквально в последние минуты, за что ему честь и хвала. «Ну что же», — сказал я, — «хорошо все, что хорошо, кончается. Я тут немного подумал и решил, чтобы не плодить сущности, присоединить итальянцев к нашим уже почти обращенным римлянам». Место в казарме найдется, и вообще они почти земляки. «Понимаю», — сказал в ответ Андрей. «Именно поэтому ты привез с собой Гая Юния. И поэтому тоже», — сказал я. «Но тут есть один вопрос. Сколько их осталось в живых после твоего внушения?» «Двадцать здоровых, из которых трое офицеров», — ответил Андрей. «А также восемь раненых, и офицер там только один». Вот. сказал я. «На такую маленькую группу четыре офицера — это откровенный перебор. Из четверых надо оставить только одного, не обязательно бывшего командира, а остальных дисквалифицировать в рядовые. Покажут, что в смысле знаний и умений они представляют собой что-то отличное от нуля. Восстановим их в статусе. Не покажут...» так и останутся рядовыми, которые должны чистить сапоги с вечера, чтобы с утра надеть их на свежую голову. — А ты жесток, Петрович, — покачал головой Андрей. — Нежного, чувствительного итальянского офицера, деликатного будто барышни, собираешься бросить в статусе рядового в мужеланскую древнеримскую казарму, где все по заветам предков, один за всех и все за одного. «Ну а если серьезно, то кандидатура такого командира итальянского манипула для Агая Юния у меня есть. Это лейтенант Гвида Белла, старший механик этой подводной лодки и, по моему мнению, порядочный человек. Когда я в поучительных целях хотел приказать отрезать голову одному его подчиненному, припрятавшему за пазухой нож, Он вступился за него и не прекратил возражать, пока я не заменил тому обормоту смертную казнь с писанием в монахе отца Бонифация. Итальянцы люди по большей части религиозные, и мне хочется верить, что наш добрый падре сумеет достучаться не только до их умов, но и до сердец. А вот это ты хорошо придумал, сказал я. Но «Ну, давай сначала посмотрим на твоего кандидата собственными глазами. И, обернувшись назад, добавил Падры Бонифаций, леди Сагари, амиго Гай Юний, Подойдите сюда, надо поговорить о вещах, которые касаются вас непосредственно. Мы подойти и слушать, сказал Гай Юний, до этого внимательно разглядывавший итальянских офицеров, впрочем, так же, как и они, его. Что ты хотел нам сказать, амиго Петрович? Вот эти люди. — сказал я, указывая на итальянских моряков. — Твои земляки, считающие себя потомками римлян. — Но, Амиго Петрович, — возразил Гайюний, — эти люди не похожи на обитателей Рима или наших союзников италиков. Да и речь их такой смешной, так в Риме не выражаться даже самой глупой деревенщиной из горной глуши. Так ты все же понимаешь, что они говорят. спросил андрей как говорить у вас моя твоя не понимать, ответил тот, вас я понимать и говорить более хорошо. Тем лучше, сказал я, потому что мы решили включить этих людей в твою сводную когорту на правах отдельного манипула. Только предупреждаю, что если у Римлян в веках осталась репутация образца организованности, собранности и полного порядка, то итальянцы в этом смысле устроены прямо противоположным образом. «И поэтому вы, Амигус, решили отдать этот обормот нам на перевоспитание», рассмеялся старший Центурион. «Ха-ха-ха, Кастром уже почти готов, так что поместимся. Вы получите их обратно шелковый, как идеальный солдат, ведь это говорю вам я, старший Центурион Гай Юний». И, вернув себе серьезный вид, он добавил, кто будет назначить им командир вы или я «Командира им назначу я сказал андрей и добавил для стоящего поблизости александра шмидта александр приведи к сюда лейтенанта гвида белла есть разговор слушаюсь андрей викторович сказал тот ушел и почти сразу же вернулся с невысоким даже ниже меня коренастым офицером типично итальянской наружности значит так сказал наш военный вождь. «Переводи. Мы тут посоветовались и решили передать вас для перевоспитания и искупления в состав сводной когорты бывших римских легионеров под руководством старшего центуриона Гая Юния. Вот он стоит перед вами, собственной персоной. Это очень хороший, но достаточно строгий командир». И вам следует приготовиться к тому, что всякие признаки неразумия и из ваших матросов будут выбивать палками и кулаками. Но поскольку римляне сами еще не до конца завершили процесс искупления, их подразделение курирует присутствующая тут леди Сагари. Она наблюдает за тем, чтобы римляне соблюдали установленные нами порядки и правила, а также следит за их материальным благополучием. По духовной части. над вами будет находиться отец Бонифаций, христианский священник из начала VII века. И лишь в вопросах жизни и смерти над вами буду властен я один, и больше никто». «Я ничего не понимаю, сеньор Орлов», — сказал итальянец, выслушав перевод. «А римский легион, черт возьми, как тут оказался? И что у вас делает священник из VII века, а также...» в каком статусе будем находиться мы, итальянские офицеры, ведь сеньор Гай Юний наверняка захочет назначить к нам своих командиров. «Римский отряд мы и победили за некоторое время до вас», – ответил тот, «и те легионеры, которые уцелели в том бою, уже достаточно далеко продвинулись в деле превращения в полезных членов нашего общества. Отец Бонифаций происходит из другого времени и места». Вместе с группой корнуольских кельтов он бежал от саксонского набега, в результате чего они все прибежали прямо в наши объятия. Падре у нас просто идеальный священник, искренне верующий, умный и в то же время не фанатик. Здесь, в мире до начала времен, когда не родился еще сын, и из состава Троицы на небесах присутствует только Отец и Святой Дух, Он поставил себе цель создать писание шестого дня творения. Что касается командира для этого сводного манипула, то мы, посоветовавшись, решили назначить им именно вас, а остальных офицеров временно дисквалифицировать в рядовые, а там будет видно. Если кому-то не понравится это решение, то наши методы решения подобных проблем вы уже знаете. «Башку с плеч, тушку в реку, дело в архив». «Вы это серьезно, сеньор Орлов?» переспросил Гвида Белла, недоуменно моргая. «Меня, самого ниже из офицеров, делать командиром над всей уцелевшей командой, в то время как капитана Ди Корветто, Карло Альберто Типати остался в живых, и именно он должен командовать над всеми нашими людьми. Меня же никто просто не признает». Признают, уверенно сказал Андрей, ибо при первых признаках неповиновения мы начнем репрессии и самое мягкое наказание за такое — списание в монахи к отцу Бонифацию. Если вы не забыли, один кандидат в монахи у нас уже есть, и если к нему добавится еще двое или трое, то от этого ничего не изменится. Это именно так, вставил свои пять копеек отец Бонифаций. Я готов принять к себе любого грешника, чтобы смирить его гонор и примирить дух со Всевышним. Присылайте сколько надо, чем больше у меня будет монахов, тем лучше. Вот именно, сказал Андрей. Монах у нас живется значительно тяжелее, падре изнуряет его тело тяжелыми работами, а дух молитвой. Что касается вас, то вы единственные вступились за своего человека, когда ему грозила смерть. в то время как ваш бывший командир не сказал в его защиту ни одного слова. Поэтому не спорьте и прикажите своим людям одеться и выстроиться, чтобы мы могли объяснить им правила новой жизни.